Восьмой, папа едва слышно произнес Джаред. «Ты это видишь? Скажи мне, что видишь?» «Господи!» — выдохнул помощник шерифа Трид. «Что это?» Они смотрели на дерево с множеством переплетенных стволов и стаями экзотических птиц. Оно поднималось так высоко, что вершина терялась в небесах. Клин чувствовал идущую от дерева энергию, словно мощный электрический ток. Павлин распушил хвост, чтобы все могли им полюбоваться. А когда с другой стороны дерева появился белый тигр, раздвигая животом высокую траву, несколько мужчин скинули винтовки. — Опустить оружие! — крикнул Фрэнк. Тигр лег. Его удивительные глаза смотрели на них сквозь стебли травы. Винтовки опустились, кроме одной. — Подождите здесь, — сказала Иви. Если женщины Дулинга вернутся, значит вернутся все женщины земли? — спросил Клинт. — Так все задумано. — Да, женщины этого города решат за женщин всей земли, и желание вернуться должны высказать все ваши женщины. Обратный путь лежит через этот тоннель». Она указала на черную дыру в дереве. Если хотя бы одна откажется... Иви не договорила. Мотыльки слетелись и затрепетали над ее головой, словно диадема. «А с чего им хотеть остаться?» В голосе Рида Бороза слышалось искреннее недоумение. Смех Энджел напоминал воронье-карканье. «А у меня есть вопрос получше». Если они построили что-то хорошее, как говорит Иви, с чего им хотеть вернуться? Иви двинулась к дереву, высокая трава шуршала, а ее красные штаны, но остановилась, услышав щелчок, с которым патрон вошел в патронник винтовки, точнее, карабина Уэзерби, Только Дрю Тэбери не опустил оружие по команде Фрэнка, но целился он не в Иви, а в Микаэлу. — Пойдешь с ней, — приказал он. — Опусти карабин, Дрю, — сказал Фрэнк. — Нет. Микаэла посмотрела на Иви. — Могу ли я пойти с вами, туда, куда вы направляетесь, без кокона? — Конечно, — ответила Иви. Микаэла перевела взгляд на Дрю Берри, и спук на ее лице сменился недоумением. — Но зачем? — Назовем это... «Страховкой», — ответил Дрю тебери «Если она говорит правду, может, ты сможешь убедить свою мать, а твоя мать убедит остальных. Я очень верю в страховку». Клинт увидел, как Фрэнк поднял пистолет. Дрю Берри смотрел на женщин, и уложить его не составляло труда, но Клинт покачал головой и тихо сказал «Хватит с нас убийств». А кроме того, подумал Клинт, Мистер Перестраховщик, прав. Иви и Микаэла прошли мимо белого тигра к жерлу тоннеля, где их дожидался лис. Иви вошла в тоннель без малейшего колебания. Микаэла замялась, но последовала за ней. Уцелевшие мужчины, и те, кто штурмовал тюрьму, и те, кто ее защищал, остались ждать. Поначалу они нетерпеливо расхаживали, но время шло, ничего не менялось, и потому большинство уселись в высокую траву. Но не Энджел. Она бродила взад-вперед, словно никак не могла привыкнуть к тому, что ее жизненное пространство не ограничено стенами камеры, мебельным цехом, будкой и бродвеем. Тигр дремал. В какой-то момент Энджел приблизилась к нему, и Клин затаил дыхание. Конечно, она была чокнутой. Тигр поднял голову, когда Энджел решилась погладить его по спине. Потом большая голова вновь упала на лапы, а удивительные глаза закрылись. «Он мурчит», — сообщила Энджел мужчинам, и в ее голосе слышался восторг. Солнце поднялось в зенит и словно застыло. — Не думаю, что это произойдет, — сказал Фрэнк. — Если они не вернутся, я всю оставшуюся жизнь буду жалеть о том, что не убил ее. — Еще ничего не решено, — ответил Клинт. — Да? И откуда ты знаешь? — Ему ответил Джаред. Он указал на дерево. — Потому что оно еще здесь. Если оно исчезнет или превратится в обычный дуб или плакучую Иву, тогда можно сдаваться. Они ждали.